Глава 12 Я вышел из здания аукциона и огляделся в поисках грома, который обнаружился у входа в парк в окружении целой толпы детворы. Неигровые персонажи, прям как настоящие дети, веселились, гладя моего питомца, выглядевшего вполне этим довольным. Он развалился на боку, подставил живот под руки детворы и беззаботно скалился на солнце, весело помахивая хвостом, что для волков вообще-то не характерно. Явный косяк разработчиков. «Громко мне!» — громко скомандовал я, и он тут же резко вскочил на лапы, отчего детвора испуганно шарахнулась от него в сторону, завертел башкой в поисках меня и рванул в мою сторону, не забыв дружелюбно что-то прорычать детям на прощание. Детвора побежала за ним. «Ну и кого это ты ко мне привел?» — строго спросил я у него, погладив по голове. Он обернулся на подбегающих ко мне детей и состроил недоумевающую физиономию. Мыл в первый раз их вижу, хозяин. Но я, естественно, не поверил этой хитрой физиономии. — Тятенька, а это ваша собака! — закричал первый из подбежавших детей пацан лет семи на вид. Остальная банда из пяти человек замерла за его спиной, молча наблюдая за переговорами. — А что не похоже? — усмехнулся я. «Только это не собака, а волк». «А как его зовут?» — не унимался мальчуган. «Его зовут Гром», — коротко ответил я. Информация о пацане никакой не высветилась, только значок, которым обозначается «НПС», сверкал. И я сам не понимал, зачем сейчас тратить тут свое время, которого у меня и без того было мало. «А почему он тогда без ошейника у вас?» — строго спросил мальчуган. «У всех приключенцев питомцы обычно с ошейниками ходят. Они же им дополнительные силы придают. У некоторых, помимо ошейников, еще всякие разные предметы есть, типа железных когтей, седел, сумок и даже зубов. А у вашего вообще ничего. Странно это». Озадаченно наклонил голову он, глядя на меня. «Я же ответил себе мысленную затрещину. Устами младенца глаголит истина. Блин». О себе позаботился, а о питомце даже не подумал. Забыл я про ошейник. Спасибо, что напомнил. Подмигнул я мальчугану и кинул ему золотую монету, которую тот ловко поймал одной рукой. «Держи, это вам на леденцы!» «Спасибо, дяденька!» — радостно улыбнулся тот и гордо оглянулся на своих друзей. «Мыл, глядите, какой я добытчик!» — и перевел обратно на меня взгляд. «Тут, кстати, на соседней улице есть лучшая в городе лавка по продаже питомцев и всего им необходимого. Если хотите, я могу вас проводить», — деловито предложил он. «Ну, веди, Сусанин», — усмехнулся я. «Я не Сусанин», — насупился тот. «Меня зовут Шоджи, а это мои друзья», — кивнул он на свою свиту. «Мао, калео, Сурка, Ваджи и Ляо». Упомянутая пятерка вяло помахала мне рукой, не подходя ближе. «Веди, Шоджи!» — поправился я, и он пошел вперед, показывая дорогу. Где-то минут через десять мы подошли к огромному шатру, на котором красовалась надпись «Питомцы дядюшки Гарасоджи! Самый большой выбор на любой вкус! При покупке питомца ошейник в подарок!» Пришли, махнул мне сопровождающий рукой на шатер. «Спасибо! Лови!» — кинул я ему еще один золотой. Тот подхватил, лукаво ухмыльнулся мне и заглянул в открытую дверь шатра. «Дядя, я тебе клиента привел!» «Молодец, племянник, пусть заходит!» Донесся оттуда старческий голос. Шоджи шутливо поклонился мне, отодвинувшись от проема, и взмахом руки предложив мне войти. «Вот шельмец! И на мне заработал, и дяде помог!» Но возмущаться я не стал, улыбнулся ему и кинул еще одну монету которую он на автомате поймал и удивленно глянул на меня. «Это тебе за предприимчивость!» — подмигнул я ему. «Спасибо!» — обрадовался он, а у меня перед глазами появилась надпись «Плюс один к репутации с НПС Шоджи уровень 11». Я махнул ему рукой на прощание и прошел внутрь, позвав грома с собой. Внутри царил полумрак, но я все же разглядел огромное помещение, полностью заполненное множеством клеток самых разных размеров, в которых спокойно сидели и лежали питомцы самых разных видов. У некоторых из них я затруднился даже с определением видовой принадлежности. Вот это, например, кто такой? Я подошел поближе к клетке, где находилось существо, своим видом напоминающее огромного с овчарку размером таракана, с ветвистыми рогами на голове и двумя хвостами сзади. Омерзительное зрелище. Что это интересно, и кто вообще захочет себе такого отвратного питомца? «Я смотрю, вас заинтересовал повелитель молний», донесся до меня вкрадчивый голос, и из полумрака выплыл абсолютно седой, с длинной бородой и низенькой старичок. «Эдакий Дамблдор в миниатюре. Он был даже ниже меня ростом» отчего я аж себя увереннее почувствовал на его фоне и расправил плечи. «Отличный выбор, но...» — продолжил он, подойдя к клетке и с любовью глядя на таракана. Тот ожил, зашевелился и потянулся к нему длинными усиками. «Но не дешевый. Очень не дешевый, хочу заметить. Впрочем, думаю, для вашей божественности деньги — это не проблема», — лукаво ухмыльнулся он мне из очков. «Нет, спасибо». Поспешил откреститься я от сомнительного выбора. У меня уже есть питомец. И, собственно, именно по поводу него я и решил к вам обратиться. Мне посоветовали вашу лавку и заверили, что у вас самый лучший выбор инвентаря для питомцев в городе. Решил чуть полестить ему я, отчего он расцвел в довольной улыбке. «И могу вас заверить, что вас не обманули», — горделиво сказал он мне, многозначительно подняв вверх указательный палец. «Даже более того, лучше не только в городе, но и во всей провинции. Но где же ваш замечательный питомец? Мне надо его обязательно осмотреть, прежде чем порекомендовать вам подходящие предметы». Он поправил одной рукой очки и улыбнулся. «Громко мне!» Скомандовал я питомцу, который в дальнем углу шатра рычал на какого-то молодого пса в клетке, лишь испуганно повизгивающего в ответ, прижавшись к её противоположной стенке. Гром нехотя отвлёкся от этого увлекательного развлечения и с явной неохотой, не спеша, пошёл ко мне, многозначительно глянув напоследок на испуганного пса. Мыл, никуда не уходи, я скоро вернусь». «Итак, кто это у нас тут?» С любопытством нагнулся к нему дед. Волчонок испуганно попятился был назад, но тот успел его ухватить за загривок и подтащить к себе. К моему удивлению, питомец даже не попытался огрызнуться, замерев в руках торговца. «Так, так, так...» — задумчиво пробормотал дед, изучая что-то видимое только ему. «Божественный атрибут, значит? Чёрный волк?» «Ну, что там у нас с умениями и уровнями?» — бормотал он себе под нос. «Ага, все понятно». Отстранился он от него наконец, с уважением глянув на меня. «Даже не буду спрашивать, как вам удалось его достать. Учитывая ваш божественный статус, это, наверное, не должно вызывать удивление. Вот только богов я уже успел повидать немало, и ни у кого из них не было подобного питомца». «Никогда не думал, что доживу до этого момента. Увидеть божественный атрибут этом...» «Это...», это — замялся он, подбирая подходящую фразу. «Это как будто мечта исполнилась». «Я очень рад, что поспособствовал исполнению вашей мечты. Но теперь исполните мою, пожалуйста. Тем более, что это в ваших силах». Я сделал мечтательный вид. «Разумеется». Если это в моих силах, я вам обязательно помогу, отвлекся дед от своих радужных мыслей. Буду потом рассказывать внукам, что помог исполнить мечту Бога, лукаво блеснул он очками. Так чем я могу помочь, уважаемый Ариками? Я давно уже мечтаю, чтоб мой питомец был облачен в самую лучшую экипировку, которая только существует для питомцев. Без тени стеснения собрал я. А может и не собрал. В данную секунду я действительно очень этого хотел. В легендарную или даже божественную. К моему огромному сожалению, о божественной экипировке для питомцев я даже не слышал ничего. Так что с этим помочь точно не смогу, развел руками он. А вот насчет легендарной экипировки кое-какие варианты есть. «Могу я узнать верхний предел суммы, которую вы рассчитываете потратить на вашего питомца?» — деловито поинтересовался он. «Меня интересует самая лучшая экипировка. А насчет суммы...» — задумался я. «Думаю, договоримся. Показывайте!» — скомандовал я, задавив в груди огромную жабу. «На питомца я экономить не собирался». Гром сидел рядом, наклонив голову и переводя взгляд с меня на деда и обратно, как будто понимая всё, что мы говорим. «Отлично! Это очень упрощает дело», — обрадовался торговец. «У меня как раз есть превосходный и легендарный набор на волка! Гарантирую, что лучше вы не на... найдё, найдё, найдё Вдруг заел его. Взгляд у него стал стеклянный, он замер, продолжая повторять. «Найдё, найдё, найдё...» «Эй, с вами все в порядке?» Заволновался и помахал руками перед его глазами. Реакции ноль. Минут через пять, когда я уже собрался писать в техподдержку, он вдруг пришел в себя и, не говоря ни слова, молча развернулся и медленно побрел в дальний угол, огороженный перегородками. Я с недоумением проводил его взглядом. И вот что это сейчас было? Я вопросительно глянул на Грома, но тот, естественно, мне ничего не ответил, с любопытством глядя в ту сторону, куда ушел дед. Через несколько минут дед шаркающей походкой вернулся обратно, неся в руках черный сундучок. Мы с волчонком замерли в нетерпеливом ожидании. Так же молча он откинул крышку, и в небольших углублениях бархатного вкладыша я увидел три черных предмета а — что-то вроде вставной челюсти со здоровенными мощными клыками. И... на лапнике, что ли, не понял я. Четыре металлических с виду предмета, напоминающие своими очертаниями волчьи лапы с выемками. Вон даже подушечки видны. Копыта, что ли? Недоумевал я, рассматривая предметы. Старик все так же молча стоял рядом, не шевелясь, и я решился... Медленно протянул руку и поочередно достал все предметы. Питомец нетерпеливо повизгивал рядом, вертясь под ногами, как будто почуяв, что это для него. Легендарный сетовый набор душа волка. Только для божественных атрибутов в образе волка. Состав сета. Ошейник волчья суть, плюс тысяча единиц к характеристике выносливости, плюс пятьсот единиц к защите. Особое свойство один раз в 24 часа позволяет менять облик питомца на любое другое существо сроком на один час, за исключением разумных существ. Сохранением уровня навыков и умений выбранного существа. Внимание! Существо, облик которого вы собираетесь придать питомцу, должно быть в зоне вашей видимости. Материал черная сталь. Прочность нельзя уничтожить. «Ставная челюсть, стальная хватка!» «Плюс 500 единиц к характеристике сила, плюс 200 единиц к характеристике ловкость, плюс 25% к критическому урону. Особое свойство! Один раз в два часа ваш питомец может атаковать выбранную вами цель в течение пяти минут, нанося ей трехкратный урон». С вероятностью в 10% может опустить до одной единицы здоровья противника, уровень которого не более чем в два раза превышает уровень вашего питомца. Материал черная сталь. Прочность нельзя уничтожить. На лапнике рваная смерть, плюс тысяча единиц к характеристике сила. При активации выпускают стальные когти, наносящие противнику рваные раны, в результате чего он в течение пяти минут каждые три секунды теряет от 200 до 500. Рандомно. Единица здоровья. Откат 15 минут. Плюс 25 процентов критическому урону. Материал «Черная сталь». Прочность нельзя уничтожить. «Бонус полного комплекта. Первый удар по вашему питомцу всегда будет мимо. При снижении уровня здоровья питомца до 10% сработает умение «Песнь страха». Все враги в радиусе 100 метров от питомца получат дебаф «Неистовый страх» на 10 секунд и обратятся в бегство. Не распространяется на игроков. «Шикарная вещь. Однозначно надо брать». Я с любовью погладил каждый из довольно тяжелых предметов. — С этим мой гром станет в разы сильнее. И он как будто почувствовал это. Привстав на задние лапы, он активно обнюхивал предметы и нетерпеливо взвизгивал. — Ну, давай уже, хозяин, одевай, не тяни! — Погоди, приятель, — почесал я его за ухом. — Это еще не наше. — Может, он вообще столько стоит, что я и купить-то это не смогу? — Уважаемый! — крикнул я деду, безучастно глядевшему перед собой немигающим стеклянным взглядом. «Сколько это стоит?» — потряс я перед ним амуницией. «Тишина». Ради приличия подождал пару минут, и, не дождавшись ответа, стал одевать предметы на питомца. «Ну и отлично», — бормотал я в полголоса. «Раз молчите, значит, бесплатно». И тут по лицу деда пробежала какая-то судорога. Он раз, другой искривил губы, через которые донеслось какое-то шипение. Бес. беспа, не беспа, не беспа, — тут он встряхнулся и очумело глянул на меня. — Господин изволит шутить? — немного неуверенно выдавил он из себя. — Бесплатно только мухи размножаются, а у меня все платно. — Хорошо, — тяжело вздохнув, произнес я. — Сколько это стоит? Показал я ему на уже одетого питомца, довольно расхаживающего, — в обновках и то и дело выпускающего из лап когти. — Это? — удивлённо уставился на него дед, даже чуть приподняв очки. — Странно. Готов поклясться, что впервые. Тихо пробормотал он, но тут же спохватился. — Тыщу! Нет, десять! Сто тысяч золотых! Торжествующе глянул он на меня. — Ни монеты и меньше! Это уже с учётом скидки! — Вот зараза! Я со вздохом отсчитал ему требуемую сумму, полностью обнулившую мой кошелек. Свистнул питомцу и, не прощаясь, двинулся к выходу. — Приходите еще! — донесся сзади отвратительно довольный голос продавца. — Обязательно! — угрюмо проворчал я и вышел за порог. На улице ярко сияло солнце. Мимо пробежала стайка девушек, приветливо мне улыбнувшихся, — И мое настроение, упавшее было после опустошения моего виртуального кошелька, вновь поползло вверх. И в самом деле, чего это я? Да за подобный комплект мне на аукционе пришлось бы выложить в десятки раз больше. Еще не факт, что мне вообще удалось бы там найти что-то подобное, так что мне, наоборот, радоваться надо. То, что про этот комплект дед явно и не знал и что без чего-то вмешательства тут не обошлось, я прекрасно понял, это точно необычный сбой был. Не верю я в подобные совпадения. Но в данном случае это сработало мне только в плюс, так что надо только радоваться. Рано или поздно я разберусь в том, что вокруг меня происходит. Придя к таким оптимистичным выводам, Я подозвал грома, который уже успел отбежать в сторону, лязгая по мостовой своими налапниками, и то и дело высекая из него целые снопы искр путем выпускания когтей и весело фыркая при этом. Мы не спеша пошли по улице, сопровождаемые внимательными взглядами пробегающих мимо игроков, Но тут надо отдать должное японской культуре. Никто не лез с расспросами, несмотря на то, что меня явно узнали, и я спокойно шел к воротам, где увидел необычную компанию, заходящую в город. Через ворота заходил целый отряд гномов, причем гномов-воинов, как определил я, исходя из надетой на них тяжелой брони и торчавших из-за плеч рукояток мечей. Зайдя в город, они тут же выстроились в две колонны и устало двинулись навстречу мне. По их насупленным усталым физиономиям с пыльными густыми бородами было понятно, что в пути они находятся уже довольно много времени. Они шли, тяжело печатая шаг, а встречные НПС испуганно шарахались от них в сторону. Странно. И чего это их сюда занесло? Пришла мне в голову неожиданная мысль, когда они уже были в паре сотен метров от меня. В этом городе, насколько я помнил, совсем нетолерантно относились к другим расам, из-за чего тут сложно было встретить на прогулке эльфов, гномов и тому подобных существ. Нет, тут, конечно, были обособленные кварталы тех же гномов и эльфов, из которых они практически не выходили. Да и пройти к ним проще было через другие ворота. И ближе, кстати. Терзаемый смутными подозрениями, я интуитивно успел активировать купол отрицаний и подозвать ближе грома, когда приближающийся отряд из двадцати гномов вдруг обнажил клинки и с яростным ревом бросился на меня. И это называется мирная зона, только и успел подумать обреченно я, когда двадцать мечей обрушились на мой щит.